Итоги голосования означали, что правительство должно уйти в отставку. Настроение, господствовавшее в стране и в парламенте, было таково, что очевидным преемником Чемберлена на посту премьера мог стать только Черчилль. Он это понимал, но также знал, что от Чемберлена и многих лидеров-консерваторов его кандидатура не устраивает. Консерваторам не нравился его автократизм. Они помнили старые обиды, которые на протяжении многих лет наносил им Черчилль. Наконец, они не были уверены, что он будет вести войну так, как им хотелось бы. В общем, консерваторов на посту премьер-министра устроил бы свой человек, спокойный и надежный, кто-нибудь из числа сторонников мюнхенской политики. Чемберлин выступил с идеей, чтобы правительство сформировал лорд Галифакс, князь умиротворителей, как его назвал Тейлор. Лидер лейбористов Этли вначале склонялся в пользу Галифакса. Это являлось весьма существенным фактором, ибо в создавшихся условиях необходимо было сформировать коалиционное правительство, в которое наряду с консерваторами вошли бы также лейбористы и либералы. Наиболее существенным препятствием на пути Галифакса на Даунинг-стрит десять был Черчилль. Общественное мнение было настроено в пользу того, чтобы правительство возглавил Черчилль, но сам он не мог энергично заявить претензии на кресло премьер-министра. Для этого существовали две причины. Во-первых, он неоднократно публично высказывался, что в чрезвычайных условиях, возникших в связи с войной, Он готов служить в своей стране под руководством кого угодно. Во-вторых, прямое требование поста премьера было бы отрицательно встречено консервативной партией, во всяком случае ее верхушкой. В общем, напористость могла испортить все дело. В этой сложной ситуации на сцене появился лорд Бивербрук, любитель запутанных политических положений и интриг. Он был умнее Чемберлена и многих других лидеров консервативной партии. Бейвербрук понимал, что, учитывая дискредитацию этой партии в глазах народа в связи с провалами политики Чемберлена и возросший авторитет Черчилля, в интересах самих консерваторов сделать Черчилля премьер-министром и тем самым отвести от себя недовольство народных масс. Бивербрук убеждал Черчилля, что ему необходимо активно заявить претензии на пост премьера, но Черчилль держался осторожно и отказывался действовать в соответствии с рекомендацией Бивербрука, поддержанной некоторыми другими деятелями. Когда же лейбористская верхушка, посовещавшись, высказалась в его пользу, и он узнал, что лейбористы готовы участвовать в правительстве под его руководством, Черчилль сказал Бивербруку, что может сделать лишь одно — Если ему предложат служить под руководством Галифакса, он не скажет ни да, ни нет.